то может получиться сценарий. С кем я должен работать? С моим сценаристом? Майклом Вебстером. Ты его наверняка встречал. А сколько ты мне будешь платить? О, не обижу, Пол, не обижу. Мой продюсер заинтересовался. Ему кажется, что в этом есть зерно. А теперь же поспи, Пол. Хорошее — это поспать, если заболел. Во сне все болезни проходят. Я оставил Рабиновичу мой телефон. Как будет скучно, так и звони. Я сразу приеду. Ты мне действительно симпатичен. Когда Грисар ушел, оставив после себя тонкий аромат горьких французских духов, Роумен лежал долго. не двигаясь, ощущая усталость, словно после длительной пробежки. Когда заглянула сестра, он попросил ее налить чая из термоса. «Это мне принес один дружок. Говорит, что сварил особый чай, который укрепляет сердце. Я должна показать это доктору Рабиновичу, сэр». Он следит за вашей фармакологией. Я не могу разрешить вам пить то, что он не прописывал. Ну, позовите, позовите его. Да не надо делать из меня убогого. Я через два дня выйду к себе в Юниверсал. Мне надоело лежать здесь без толку. Да-да, конечно, сэр, вы молодцом. Сейчас я приглашу доктора. Одну минуту. Рабинович... Пришел взъерошенный. Ну и дружки у Роумена стремительно вытянул руку, показывая на термос, прижал палец к губам. Рабинович все понял, продолжил с еще большей яростью. — У вашего брата-кинематографиста приносят какие-то чаи без моего разрешения. Ну как можно, а? Вы тяжело больны, Роумен. Ясно вам? Я запрещаю вам есть или пить что-либо без моей санкции. Что значит тяжело болен? Инфаркт? Не знаю, не знаю. Об этом еще рано говорить. Во всяком случае, острая стенокардия. Хотите сдохнуть? Извольте. Только не у меня в клинике. Я престижный врач. Роман. Показал глазами, что термос надо разбить. Рабинович и это сразу понял. Я сам позвоню этому вашему надушенному другу и скажу, чтобы впредь он консультировался со мной. Что вам можно пить, а что нельзя? С него еще станется принести вам виски в термосе. Он взял огромный сосуд, поднес его к умывальнику, Открыл пробку и вылил содержимое. Выливал с яростью. Не удержал, в руках уронил. И стекло разбилось. Роуман кивнул, попросил глазами дать ему остатки термоса. Быстро разобрал, нашел то, что искал. Черненький кубик. подслушал. Показал Рабиновичу, тот кивнул. «Зачем бить ценные вещи?» — вздохнул Роумен. «Человек обо мне заботится, а вы. стермос дорогой. Ну, как я теперь погляжу в глаза другу? Ничего, ничего. Вы сдавите, купите новый. За какие деньги? Вы ж меня разденете за ваше лечение». — Не болейте, не будем раздевать мистер Роумен. Пришла миссис Спарк, но я ее к вам не пущу. На сегодня с вас хватит визитеров. Роумен поманил Рабиновича. Тот склонился над ним. — Посмотри, нет ли на улице машины. Там должны записывать мои разговоры с помощью этого термоса. «Синними губами», — ответил Рабинович.